Глава 15. Поразительное открытие. Пожалуй, среди всех своих друзей у Майлза не было более горячего сторонника, чем Спенсер Эллерсби. Молодой человек, казалось, искренне сожалел, что его показания о встрече с Десмандом на Сент-Джеймс-стрит были использованы против него. «Черт побери! Говорил он Мартону, когда они уселись в клубе. "Если бы я только знал, как это будет скручено, я бы не сказал ни слова, но этот детектив каким-то образом вытянул из меня сведения. Скотина. Знаете ли, он убил мою собаку Пиклза. Ну, я слышал, что они не могут доказать, что убийца использовал кинжал, который был найден у Десмонда», сказал Мартон. Эх, бедняга майлз По-моему, все это вообще чушь собачья, Горячо поддержал его Эллерсби. Какого черта Майлзу понадобилось убивать эту женщину? Она ничего для него не значила. Скорее всего, Каллистон знает что-нибудь об этом. «Во всяком случае его скоро спросят, усмехнулся Мартон. Моряк в Брайтоне. Что? изумленно воскликнул Элрсби. "А леди Бельскомп? О, она тоже на борту", ответил Мартон. "Сэр Руперт, как я слышал, уехал повидаться с женой. Ну и скандал будет!" и старый негодяй потер руки. "Ну, одно можно сказать", заметил Элрсби, заказывая бренди с содовой. Калистон не может жениться на мисс Пенфолд сейчас. Тем лучше для Дасман дорогой мальчик. А? Я этого не нахожу. холодно возразил Эллерсби. Даже если Дасман доправдают, на его репутации останется пятно. Она не пойдет за него замуж. Эй! Воскликнул городской глашатай, почуяв свежую новость. Что вы имеете в виду? А вот что. Я сам собираюсь претендовать на наследницу. Какая чушь? Вообще-то, брачные ставки открыты для всех. И я не вижу причин, почему бы мисс Пенфолд не выйти за меня замуж. Она могла бы, если бы Десмонд не стоял у вас на пути. Но пока. А вот посмотрим, возразил Элрсби, закуривая сигарету. Я влюбился в нее и собираюсь попросить ее стать моей женой. Ставлю столько одному, что у вас никаких шансов, сказал Мартон, доставая свой бумажник. Вызов принят. И пари тут же было заключено. «Черт возьми, сказал Мартон, когда эта маленькая сделка была завершена. Вы не годитесь для женитьбы. Вы пьете, милый мальчик. Это очень плохо. О, я легко откажусь от всего этого, когда женюсь, небрежно отмахнулся Элрсби. Тогда вам придется отказаться от половины своей жизни, грубо возразил его друг. Потому что вы, кажется, все время тянетесь к бутылке бренди. Элрсбир рассмеялся, на этот раз обиженно. Если бы у вас было столько потрясений и неприятностей, сколько у меня, вы бы тоже тянулись к бренде». Но не бойтесь, когда я стану мужем, клянусь, я завяжу с этим. Кстати, хотите взглянуть на мои новые комнаты? Я их уже привел в порядок. Хорошо, дорогой мальчик, хорошо. Согласился Мартон, и оба джентльмена вышли из клуба, болтая об убийстве на Пикадилли и его возможных последствиях. Пока шла эта интересная беседа, сэр Руперт Даукер и Норвуд ехали в вагоне первого класса в Брайтон. Как и говорил Мартон, LRSB моряк вернулся в Англию накануне, и теперь трое мужчин отправились туда, чтобы узнать, не сможет ли леди Белскомп дать им какую-нибудь информацию, которая могла бы помочь раскрыть тайну убийства Лены Саршайн. Сэр Руперт, конечно, полностью признавал истинность пословицы: каждый сам за себя. Но теперь преступная страсть его жены казалась менее важной, чем возможность спасти невинного человека от позорной смерти. По дороге вниз Снорвуд рассказал Даукеру о своём открытии, сделанном им по поводу кинжала, и детектив был крайне удивлён. "Если, как вы говорите, заметил он, служанка может доказать, что сломанный кинжал находился в доме всё это время, То он, конечно, не может быть орудием преступления. И все же, он во всех отношениях совпадает с другим оружием, которое я взял с виллы Клеопатры. Я вполне понимаю, как мисс Аршайн взяла его и каким образом он попал к Десмонду. Но если это было не то оружие, тогда где же то? Возможно, таких кинжалов много, предположил Норвуд. Конечно, но в данном случае совпадение заключается в том, что кинжалы, найденные в комнате мистера Десмонда и в доме убитой женщины, были отравлены. Алену Сарша и убили отравленным орудием. Других кинжалов в доме, я полагаю, не имелось, спросил Норвуд. Насколько мне известно, нет, произнес детектив. Но я убежден, что вся тайна этого преступления кроется в разговоре между мистером Десмондом и леди Белском. Вы же не станете утверждать, что моя жена виновна в этом убийстве, возмутился сэр Руперт. Я ничего не стану утверждать, уклончиво отозвался Даукер. Пока не увижу леди Белском. Когда Троица прибыла в Брайтон, было уже поздно, поэтому они отправились в отель "Корабль" и немного поели. Узнав от официанта, что моряк стоит недалеко от пирса, они спустились вниз и, наняв лодку, поплыли к яхте. Когда они поднялись на палубу, к ним подошел один из офицеров, который хотел узнать, что у них за дело. "Мы хотим видеть лорда Кальстона», — тихо сказал Белскомб. "Боюсь, что это невозможно", ответил офицер. "Так как он сегодня уехал в город по делам. Разве на борту нет леди?" спросил Норвуд. "Да, вы хотите сказать, мы не станем говорить, как ее зовут", поспешно ответил Белскамп, чувствуя ужас при упоминании имени жены. "Мы можем ее увидеть. Я спрошу." ответил офицер и спустился в каюту, откуда вскоре вернулся с известием, что они могут войти. Даукер пошел первым, за ним Норвуд и сэр Руперт. Все они находились в странном возбуждении от предстоящей беседы. Каюта была маленькой, но роскошно обитой бледно-голубым шёлком. Стены обшиты дубовыми панелями и украшены маленькими медальонами с морскими пейзажами. Лампа, свисавшая с потолка, заливала всё мягким светом, а на столе внизу стояла рабочая корзинка и лежало что-то для вышивания. Она, как я вижу, работала смешкой прошептал Белскомб, когда они вошли в каюту. Там никого не оказалось, но вдруг послышался шорох платья, и занавес в дальнем конце каюты раздвинулся, впуская женщину высокую светлолицею, с блестящими золотистыми волосами. Норвуд и Даукер повернулись к сэру Руперту, чтобы посмотреть, какое впечатление произвело на него появление его жены когда увидели, что он бледный как смерть, сделал шаг вперёд. Вы хотите видеть меня? спросила дама, подходя к группе. Вы Вы воскликнул сер Руперт с давленным голосом. Вы не леди Белскомп. Я? удивилась женщина. Нет, я не леди Белскомп. Даукеры резко обернулись. А кто вы? Лена Саршайн.